Глава 13. В которой я пытаюсь заняться делом, но мне постоянно мешают. Вообще я рассчитывал побыть, наконец, в тишине и посмотреть те характеристики сотрудников, которые мне добросовестно подготовил Калинин. Владимир Александрович сложил их на стол, а сам отправился выполнять задание относительно супруги инженера. Ее проверкой занимался в свое время кто-то из сотрудников первого отдела. Правда, было это достаточно давно, так как на заводе Лев Иванович трудился последние пятнадцать лет. Даже интересно, что Калинин там навоял в этих характеристиках. Затем в мои планы входила Нина Ивановна. Не столько сама Филатова, сколько, возможно, информация, которую она, например, захотела бы поделиться. Собственно говоря, для того блондинка мне и была нужна изначально, потому что, помимо прочего, интересовало совершал ли в последние 24 часа Владимир Александрович какие-нибудь посторонние телодвижения, ему по должности и статусу не положены. Учитывая, как Филатова любит совать нос в чужие дела, если что-то было, она могла это знать. Еще в моих планах случайно оказался Игорь Ведерников – Прежде я его не рассматривал, но этот парень с таким рвением стремился к сотрудничеству, что я подумал, а почему бы и нет. Еще один человек, сильно желающий угодить, не помешает. Вот только чего однозначно в моих дальнейших планах не имелось, так это очередного диалога с Комаровой и Александр Сергеевной. Что мне надо было сделать, я уже сделал, хотя, надо признать, итог немного превзошел ожидания. «Для начала, скорее всего, мои подозрения верны. Девка эта имеет какое-то мутное прошлое. А его у нее быть как бы не должно. Вернее, прошлое само по себе бог с ним. Вообще плевать, чем она занималась раньше, хоть проституции, хоть наркоторговли, хоть продажей органов. Пусть всего этого в стране еще и нет, тем не менее. Реально, лично мне безразлично». Я не судья и не святоша. Просто в таком случае Комарова не могла оказаться в спецгруппе, да и на заводе тоже. Ее ведь проверяли, как и всех. Хотя в личном деле ничего предосудительного не значилось. Ясное дело, после того, как я уверенно заявил, будто все знаю, она не вскочила, в ноги не упала и каяться не начала». При всей ее неадекватности и показной неприметности там, несомненно, имелся стальной стержень внутри. Зачем она пытается изобразить из себя тихонью, это, конечно, вопрос. Но что-то сильно с Комаровой не так. Александра Сергеевна вообще не удивилась внезапному повышению до должности личного ассистента. Должность я, само собой, придумал на ходу. Можно сказать, решил совместить приятное с полезным. Мне на самом деле не помешал бы кто-то типа секретаря, чтоб ходить следом и записывать все необходимое. Потому что, к сожалению, в этом времени не придумали еще ни ноутбуков, ни планшетов, ни мобильников. А я, как любой человек с современным развития технической мысли, сильно был избалован тем, что ручку не держал в руках со школьных лет. Но когда сказал про таланты, которыми комарова яко обладает она сама того не заметив слегка кивнула головой соглашаясь мол всего ей понятно то есть как я и предполагал этот образ забитый неприметный особы образ и есть на самом деле что то еще имеется а вот что именно надо разобраться это был первый момент второй взгляд Комарова посмотрела всего единожды, потом пялилась в пол, но я видел подобные взгляды чертову уйму раз. Обычно после вопроса клиенту, виновен ли он, следовала точно такая же реакция, и становилось понятно – виновен. На мою работу это влияло только одним образом – я начинал шевелиться в том направлении, которое могло помочь привести дело к положительному результату. Если изначально была мысль комарова просто взять на понт, убедиться в своих подозрениях, то после ситуации в кабинете Мальцева решил, пусть действительно находится рядом. Мой интерес к ней возрос многократно, потому что под прикрытием хорошей, правильной, тихой девочки на самом деле было бы гораздо удобнее делать нехорошие и неправильные дела. Например, грохнуть инженера, а чертежи отдать в какие-нибудь злодейские руки. Тот факт, что александр Сергеевна является женщиной, меня ни капли не смущал. Опять же, опыт подсказывает, от женщин ждать подставы можно гораздо быстрее, чем от мужчин. Они хитрее, коварнее, опаснее. Что бы там кто ни думал. И, например, будь я вражеским шпионом, наверное, для сотрудничества выбрал бы именно женщину. Они эмоциональные да, это минус. Но при этом способны на такие поступки, которые у большинства мужчин вызовут отторжение на генетическом уровне. Это плюс. Однако, в любом случае, я надеялся провести остаток дня в тишине и покое. Помимо характеристик, меня интересовала еще Анна Степановна Маслова. Ее биография желательно настоящая. Но, как говорится, хрен там плавал. Только уселся за столом, обложившись написанными от руки характеристиками, явилась Комарова. Судя по ее злому лицу, она явно нехорошего дня пришла мне пожелать. Я даже на всякий случай бегло осмотрел комнату, не имеется ли тут жидкости в любом виде. Потому что такое же лицо у этой неадекватной было перед тем, как она начала плескаться вином в ресторане. Не хватало еще наблюдать очередной скандал или чего доброго участвовать в нем. Я выслушал ее гневную отповедь, внешне оставаясь спокойным. Бровью даже не повел. С интересом наблюдал, как маска с кропной тихони рваными клоками сползается ее лица «Кто ж ты такая, Александра Сергеевна, и зачем нужно изображать того, кем на самом деле не являешься? Комарова такая же хорошая девочка, как я, балерун». На самом деле, там внутри самая настоящая лава. Вообще, все это немного начало меня подбешивать, если честно. Я имел сильное желание разобраться с ситуацией на заводе и отправиться из прекрасного, но сильно провинциального города в Москву. Потому что хотелось бы понять, что и как дальше будет обстоять с моей новой жизнью. А меня отвлекают от очень, между прочим, важного процесса. Комарова не замечала, что я вот-вот готов взорваться сам. Из-за своей собственной злости она на за моим внешним спокойствием и равнодушием совсем не чувствовала, насколько я близок к тому, чтобы швырнуть стопку листов, лежащих на столе передо мной, ей в лицо. Ибо достали они меня тут все, забрехались, сволочи, поголовну. Более того, Александра Сергеевна, наверное, казалось, будто сижу я такой бесстрастный, словно чурка березовая. Ни тебе эмоции, ни тебе реакции. А эта девушку похоже, злила еще больше. В данный момент мое вежливое отстраненное лицо бесило ее очень сильно. Я начал подозревать еще немного, и она в самом деле в лицо вцепится. Или на худой случай швырнет, что под руку падется. Ну, и будет у нас тут эпохальная битва века. Я ее начну лупсовать листами с характеристикой, она меня, наверное, чем-то таким же. В принципе, это очень хорошо. Теперь я понимаю, какой линии поведения надо с ней придерживаться, чтоб она теряла контроль. Холодная, равнодушная, высокомерие. Однако в какой-то момент до самой Комаровой, похоже, тоже что-то дошло. Она как раз заходила на новый виток гневных рассуждений. Мол, вот так явиться, теребить людей и за них решать, кому чем заниматься, может только невы... невыносимо наглый товарищ. Тут же на смену ее злости пришла растерянность. Комарова резко замолчала. Успокоилась так же внезапно, как и завелась. Я заметил по испуганному взгляду ее накрывает паника. Она, видимо, тоже не могла понять, что за человек этот Максим Сергеевич. Есть подозрение, прежде Александра Сергеевна гораздо спокойнее относилась к людям. Почему-то именно на меня у нее слишком острая реакция. Раздражение, перемешанное с ненавистью. И, похоже, раньше Комарова реально могла держать себя в руках в любой ситуации. Сейчас тот факт, что она скандалит, как психованная истеричка, ее явно саму напугал. А это говорит о чем? О том, что Александра Сергеевна боится не моей реакции на ее поведение. Она боится саму себя. Что ее несдержанность станет слишком неконтролируемой, и она сделает или скажет лишнее. Все? Угомонились? Я с интересом наблюдал, как она молча таращит на меня испуганные глаза. Кова... Комарова кивнула. «Мне кажется, безумно, желая оказаться где-нибудь в другом месте. Может, тогда сядете для начала?» Девушка подошла к дивану, аккуратно отодвинула пиджак в сторону и, словно школьница, сложив руки на коленях, пристроилась к краю. Теперь она выглядела еще более растерянной. А потом вообще начало происходить нечто странное. Комарова покосилась на мой пиджак, который я для удобства снял. Совершенно не улыбалась сидеть в этом творении советской легкой промышленности весь день. Тем более, когда привык к более, гораздо более удобным вещам. Я проследил за ее взглядом. Пиджак как пиджак, ничего особенного. Однако Александра Сергеевна так явно не считала. Она повела носом куда-то в сторону, принюхиваясь. Я ни черта не понимал, что она исполняет, но на всякий случай тоже попытался сообразить, чем пахнет в кабинете и почему Комарова сидит теперь как пограничный пес, нюхая воздух. Однако ничего неожиданного не обнаружил. Единственное, чувствовался очень легкий аромат одеколона, но я бы не сказал, что сильный. Этот пузырек нашелся в чемодане среди остальных вещей. Я им и воспользовался. Обычный запах, между очень приятный. Следующие пять минут я наблюдала как Комарова мало того, что вдруг резко стало молчаливо, так еще то и дело косилось в сторону пиджака, будто имеет на эту вещь свои планы. Послушайте, Александра Сергеевна, прежде чем что-то сказать или приходить к своему руководителю с непонятной целью, в следующий раз будьте уж так любезны, соберите мысли в кучу и выражайтесь более адекватно. Я принял решение, что наиболее подходящая кандидатура для моих целей на сегодняшний день — это вы. Причины, подтолкнувшие меня к данному решению, я уже озвучил. Комарова, оставьте в покое мой пиджак. Что вы его так пристально разглядываете, будто я его украл? Это моя вещь, честное слово, Господи. Вы меня пугаете, и Богу. «Ну, я пойду?» Совсем неожиданно спросила Александра Сергеевна а потом вообще вскочила на ноги и попятилась к двери. Сказать честно, столь неадекватных девиц я еще не встречал. Несколько секунд смотрел на нее, пытаясь сохранить все то же бесстрастное выражение лица, хотя сильно хотелось спросить, «Ты нормальная?» Затем, отведя, наконец взгляд, устало махнул рукой в сторону выхода, «Идите, Комарова!» Она тут же рванула к двери, попутно ухитрившись чуть не сбить вешалку, которая вроде совсем не мешала, но почему-то оказалась не на своем месте. Или это мотыляло саму девушку из страны в сторону. Не разберешься. Только я облегченно выдохнул и взялся за листы с характеристиками, дверь снова открылась, и в кабинет просочилась Комарова. Честно говоря, даже стало интересно, как далеко может зайти неадекватность всей ситуации. Александра Сергеевна, я постарался сдержать матерные слова, рвущиеся наружу. Какая неожиданность! Вы знаете, а я даже не успел соскучиться. Забыли что -то. «Да, забыл извиниться. Вы меня напугали, Максим Сергеевич, своим внезапным вниманием к моей скромной персоне, неприученной, знаете ли, быть приближенной к начальству. Поэтому извиняюсь за столь некрасивую сцену, случившуюся пять минут назад. Сильно разволновалась из-за новой должности. Я простой, скромный инженер-технолог. Чем могу пригодиться вам, совершенно не понимаю. Вот и волнуюсь, нервничаю». Вы бы тоже, Максим Сергеевич, прежде чем принимать столь радикальные решения о кадровых перестановках, немного думали, и так можно без помощника остаться, даже не начав совместные работы. Инфаркт, знаете ли, а может и инсульт произойти от неожиданности? ок как! Шатарновато вам иметь проблемы со здоровьем, Александра Сергеевна. Вы заставляете меня сомневаться». Вот так приключиться с вами подобное. Еще придется в больницу апельсины возить. А я ужасно ленив. Не люблю лишних движений. Ни в коем случае, Максим Сергеевич. На ваше личное участие в моей судьбе я совсем не рассчитываю. Более того, весьма хотелось бы избавиться от этой сомнительной чести. Началось. Вы на новый круг пошли, что ли? Я плюнул на все, опустил взгляд и демонстративно принялся листать записи одновременно пытаясь собрать мысли в кучу на хрена она вернулась не понимаю удивительно непостоя особо пять минут комарова вытерпела молча хватило ее ненадолго на шестой минуте она все же подоалаалась Я, конечно, дико извиняюсь, однако мне казалось, функция столь неожиданно врученной мне должности не подразумевает лицезрение вашей работы со стороны, Максим Сергеевич. Я подумала зачем оттягивать. готова приступить к работе прямо сейчас. Тем более, положа руку на сердце, подозреваю, что и правда смогу быть полезной. Форменный дурдом, ей-богу то с пеной рта доказывает, насколько она простой, обычный, совершенно непримечательный сотрудник. Теперь вдруг стало очень мне нужной. Я закрыл глаза, а потом вообще поставил руки локтями на стол и спрятал лицо в ладони. Мне сильно хотелось закурить или выпить. Э, лучше, наверное, выпить. Водки. Сразу, полный стакан. Потребовалось несколько минут, чтобы избавиться от огромного желания. Послать эту девку к черту. Нельзя. Задницей, чую, нельзя ее посылать. Чем дебильнее она себя ведет, тем больше, я понимаю, однозначно надо держать комарову под боком. Такое чувство, будто она специально все это исполняет. — Знал, Александра Сергеевна, что ваш профессионализм и чувство ответственности переселит странную дурь, которую вы демонстрируете эти несколько дней нашего внезапного знакомства. — Соизвольте, наконец, пройти сюда. Я указал на рабочий стол, а сам поднялся на ноги. Собственно говоря, единственная возможность добиться покоя на ближайшие пару часов — это загрузить Комарову работой, хоть какой-то. В принципе, она у меня есть, эта работа. Заодно проверю кое-что. Комарова послушно сделала несколько шагов в мою сторону. Я специально стоял близко к столу и двигаться, чтобы пропустить ее, не торопился. Теоретически сесть за стол она могла и без этого, но и пришлось буквально протискиваться между мной и мебелью. Александра Сергеевна попыталась усесться на стул, как можно элегантней но в итоге просто плюхнулась, словно мешок с картошкой. Я мог отодвинуться, но цель моя была совсем иной. Специально нервировал ее своим близким присутствием. Стоял рядом, дышал прямо затылок, как совесть. Потому что вернулась Александра Сергеевна в кабинет неспроста. Но теперь она явно собрала всю волю в кулак и стала так же равнодушно холодна, как и я. А меня это не совсем устраивало. Девка должна постоянно находиться в состоянии стресса. Тогда рано или поздно сорвется и выдаст себя. Поэтому, как только Комарова устроилась на стуле, я вообще наклонился вперед, опираясь руками о его спинку. В итоге почти уткнулся носом Александра Сергеевна затылок. Смотрите, Вот несколько человек, которые меня интересуют. Пока не вижу смысла объяснять причины, сойдемся на том, что это интуиция. Вам, Александра Сергеевна, нужно сейчас очень внимательно изучить личное дело каждого и найти то, что привлекло мое внимание. Я подвинул комаровой папки с личными делами. На самом деле задумка моя была простая. Если она имеет отношение к случившемуся на заводе, то выберет те дела, которые совсем под подозрение не попадают. Придумает причины, найдет, обоснует, что угодно. Постарается отвлечь мое внимание на левых людей и левые события. «Отойдите!» Тихо, очень жестко выдала вдруг Комарова. «Не понял?» Я даже запнулся посреди фразы, недоумевая с какого перепуга мне указывает моя же собственная помощница. «Отойдите от меня подальше!» Она отчетливо выговаривала каждое слово, интенсивно ставя точки там, где их быть не должно. «Интересно», — протянул я выразительно, — «мол, вообще кто тут у нас охренел?» Однако в сторону все же немного отодвинулся. — У вас, Александра Сергеевна, еще и маниакальные синдромы имеются, как я погляжу. Не выносите когда за спиной стоят посторонние? — Верно, я понимаю. Знаете, действительно начинаю сомневаться в правильности своего выбора. — Здорово! Отлично! Александра Сергеевна попыталась резко подняться с кресла, но так как постранился я не очень далеко, то в ту же секунду ее затылок со всей дури долбанул меня в нос. — Твою мать! Я не хотел ругаться. Оно вырвалось против воли. Машинально ухватился за пострадавшую часть лица, чувствуя, как сквозь пальцы капает кровь. Что же это за проклятие какое-то? Несколько дней, как я очнулся в новом теле, в новой жизни, вокруг меня постоянно что-то происходит. То скандалы, то драки. Теперь еще вот такой пердемонок. Сглазил, что ли, кто-то Максим Сергеевича? Проклял? «Вы решили угробить меня, Александра Сергеевна?» Из-за того, что я зажимал пострадавший нос, прозвучала это гундоса, как у из мультика про винникуха. Комарова, видимо, не поняла, что я там бормочу, и попыталась двинуться ближе. То ли для того, чтобы понять, то ли для того, чтобы помочь. Правда, вообще не представляю, чем, то ли просто хотела добить. «Идите к чертовой матери, Александра Сергеевна!» Я отскочил от нее с такой прытью и опаской в возгляде, что это неадекватное даже как-то растерялась. «Э, — В смысле, идите, вон, чаю мне, что ли, принесите? Чаю, воды, кофе, что угодно, только держитесь в стороне, бога ради. Я уже не знаю, что от вас ждать. И не перепутайте сахар с мышьяком, вообще не удивлюсь, если вы ухитритесь на подобное. А мне пока что вот еще хочется жить, желательно целым. — Так ведь работа — личное дело подозреваемых. Начала она бормотать, растерянно переводя взгляд с меня на папки, которые лежали на столе и обратно. — Да, конечно, милая Александра Сергеевна, но только позже. Сейчас вы стойте на месте, не шевелитесь. Вообще. Просто стойте и все, а я выйду. Мне нужно наведаться как раз в одно место. Думаю, сейчас будет лучше нам находиться на максимальном расстоянии друг от друга. Вот тогда и займётесь работой. До моего возвращения. Изучите дела, как велено. Найдите те пункты, которые выглядят странно, и систематизируйте их в схему. Надеюсь, это займёт вас хотя бы на ближайшие несколько часов. Я осторожно обошёл стол, рядом с которым замерла комаро Вид у нее был совсем бредный. Ясен пень, который раз покушается на здоровье проверяющего из Москвы. Начало на психическое, а теперь вообще дошли до рукоприкладства. Хоть и случайно, но все же. — А чай? — растерянно спросила Александра Сергеевна, наблюдая, как я тщательно стараюсь увеличить расстояние между нами и обхожу ее по широченной дуге. «Э, — Сами попьете. Стойте, не двигайтесь, — говорю. Девица послушно замерла. Судя по закушенной нижней губе и подозрительному блеску глаз, она собиралась соплакать. Что за дурь очередная? Кидает из стороны в сторону, словно психически неуравновешенную истеричку. То орет на меня, то готова разреветься на пустом месте. Господи! Да чтоб икнулась тому роду который затеял эту историю с инженером и чертежами. Именно из-за вероятной диверсии Максим Сергеевича принесло в этот город полный звезданутых на голову людей. Значит, нужно как можно быстрее разобраться со всем этим дерьмом и мчать отсюда в столицу, на там уже заниматься устройством своей жизни. Оказавшись возле двери, я резко дернул ее на себя, одной рукой, продолжая зажимать нос, выскочивая из кабинета. Если бы в тот момент я додумался оглянуться, то, наверное, сильно был бы удивлен. Комарова Александра Сергеевна смотрела мне вслед насмешливым взглядом, в котором не было ни капли раскаяния или сожаления, наоборот, абсолютное удовлетворение.